Просчет командира. Гуппи объявил по селектору всем вновь прибывшим пассажирам собраться в коридоре корабля, затем закрыл кабину управления на шифр-замок. Он привык надеяться только на себя. Теперь, когда на корабле появились посторонние люди, он больше не доверял никому. Конечно, он верил Поэле и Жуль, но в последнее время Поэла была очень невнимательная. Она часто уходила в свои мысли, что нередко приводила к ошибкам. Жуль стала серьезнее, чем прежде, но иногда в силу своей беспечности могла сотворить такое, что никак не могло найти разумного объяснения. Такое поведение девушек Гуппи оправдывал усталостью, объясняя, что они просто вымотались от всех передряг, что их нервы на пределе. Да он и сам очень устал. Сейчас он меньше всего был готов видеть около себя посторонних людей. Служба есть служба. Теперь моё государство здесь. Я в ответе за всех людей, проговорил бывший правитель Красной планеты. Он понял одно: новых людей направили к нему не случайно. Надо быть готовым ко всем неожиданностям. Подойдя к собравшимся людям, он растерялся. Ему показалось, что он находится на похоронах. Настолько были печальны их лица, глаза выражали какую-то тоску и безысходность. Не зная, как обращаться к новым людям, он решил называть всех друзьями. Помня, что он правитель этого маленького государства, а его команда это его подданные, он встряхнулся язычным голосом начал говорить: "Друзья, я не буду скрывать, что мы следуем на планету Z. Я, как командир, не знаю этой планеты. Слышал только одно, что это мертвая планета. Возможно, мои догадки неправильные. Но характер находящегося на борту и взятого на борт груза на планете Цигран, и то, что мою команду пополнила бригада медиков, доказывает, что это непростая планета. Видимо, нам предстоит нелегкая работа и борьба за выживание. Возможно, мы не сможем вернуться, а может и вовсе сгинем на этой планете навечно. Но мы должны стать одной единой командой, строго соблюдать дисциплину, и выполнять все мои распоряжения. Работать будем по парам. У вас есть время подумать и определить, кто с кем будет в паре и в какой сфере каждый из вас сможет помочь правильно организовать быт. Для этого выберите дежурных. Сейчас отдых. Астронавта Нельсона и старшего из медиков я попрошу остаться. Выслушав командира корабля, все моментально разошлись. Поэла и Жуль, задержитесь. Он подошёл к девушкам. Возьмите, он протянул карточку с шифром. Займите свои места и закройтесь на шифр-замки. Никто из посторонних людей не должен заходить к вам. Связь только через второго пилота, при этом причину не называть. Связь по селектору отменить. все понятно. Хорошо, командир. Девушки отдали честь и отбыли выполнять свои функции. Гуппи провел Нельсона и старшего медика в столовую. Она была пуста. Люди очень устали, доложил старший медик. Мы работали по 18-20 часов, почти не ели и не пили. Нас срочно сняли с работ и направили к вам. Он замолчал. Что же случилось на планете Цепран?» — мягко спросил краснопланетянин. Медик помолчал, потом произнес... По некоторым причинам мы не можем рассказывать об этом. У нас приказ, уточнил медик. Командир, мы должны только подчиняться вам и не должны спрашивать о вашем задании, вмешался Нельсон, сделав ударение на слове командир. Нам приказано вам помогать. Мы ничего не знаем о планете Z. Сообщу только, что среди людей моей группы есть не только опытные астронавты, медики, биологи, инфекционисты, Но и астронавты, робототехники и математики, если возникнет необходимость, они будут готовы вам помочь. Гуппе слушал Нельсона очень внимательно. Он нравился ему своей в меру сдержанностью и немногословностью. Располагает к себе, подумал он и глядя на него добродушно произнес. Хорошо бы решить проблему, как изменить маршрут и не совершать посадку на эту забытую Богом планету. Там, наверное, будет жарко. Нельсон моментально изменился в лице. Теперь на командира смотрели холодные глаза. Командир, вы странно выражаетесь. У нас есть задание, и мы должны его выполнять. Мы же астронавты. Должны-то должны, -то должны» протянул Гуппи, не теряя своего хорошего расположения к гостю. Как астронавт, я обязан подчиниться приказу вышестоящего командира. Но меня отправил человек, который не является не только моим прямым командиром, но даже не астронавт. Мало того, что он занимается запрещенным ремеслом, он очень жесток и не ценит человеческие жизни. Масса рабов работает на него на многих планетах вселенной. Он плодит биологических роботов, чтобы поработить вселенную. Краснопланетянин повысил голос впился и сверлил глазами прибывшего помощника, который при последних словах явно смутился. Что вы говорите, командир, Поработить вселенную с помощью биологических роботов? Кто мог придумать такую байку? Сколько же нужно иметь роботов, чтобы поработить вселенную? Это же невозможно. Вы сильно преувеличиваете. Возможно, я и преувеличиваю, Все возможно, произнес Гуппи глухо. Нельсон продолжал Я бы понял вас, если бы вы предположили, что ваш хозяин решил стереть некоторые планеты с лица вселенной. Он помедлил. Например, с помощью биологических взрывов и таким образом расчистить себе богатые плодородные просторы, но захватить вселенную с помощью биологических роботов это затратно и хлопотно. Эта технология давным-давно устарела. Гуппи словно током пронзила. Он даже привскочил от пришедшей мысли. Его гости как раз возвращаются с такой расчищенной, разрушенной планеты Цигран. Он вспомнил рассказ поэлы об эпидемии. Что если его пополнение следует на планету Z, чтобы очистить следующую планету от неугодных и больных людей, чтобы выпустить на свободу миллионы микробов вируса Кобы или другого подобного вируса монстра? Он представил, как миллионы вредителей, разлетаясь по его прекрасной планете, уничтожают всё живое, как его родное, прекрасное, горячее красное море просто превращается в резервуар воды с массой невиданных тварей. Ему стало не по себе. Нельсон, выжидательно глядя на старого мужчину, хотел услышать ответ на его гипотезу о биологическом взрыве. Тот молчал некоторое время, потом выдавил из себя сейчас отдыхайте. Позже я вам выдам задание. От его радушия не осталось и следа. Они разошлись. Гупин направился на свое рабочее место.